Часть третья. Глава первая. Много семей оставила война в Мунгаловском без хозяйских, до всего доходчивых рук. Загорюнился и притих поселок. У церковной ограды не собирались больше в будничные вечера охочие до веселья девки. Под темным и теплым небом не звучали там песни кадровцев, не мелькали красные огоньки папирос, не шептались в тени тополей влюбленные пары. Распрямились и загустели на месте игрищ полынь до да крапива. Целыми днями разгуливали в них на сетке с цыплятами, спали разморенные зноем свиньи. Пусто было не только в поселке. Меньше виднелось народу на густотравных ближних и дальних покосах. В широких падях стояли деляны некошенной травы, лежала неубранная кошенина, давно превратившаяся в заплесневелую труху. За воротами Паскотины у дороги к заимкам зарастало с пыреем наполовину передвоенный пар низовского казака Лукашки Ивачева. Выпряженный плуг валялся в затравленной борозде. На широком лемехе его, когда-то ясном как зеркало, вела зателевые узоры ржавчина. Мышиный горошек, усеянный крошечными стручками, беззаботно оплел колесные спицы и бычье ермо. На меже стояли рассохшийся логушок из-под воды и трехногий таган, на котором болталась какая-то выбеленная солнцем тряпка. Первое время мунгаловцы не замечали горького запустения на лугах и полях. Было им не до этого. Провожали они в чужедальнюю сторону сыновей и братьев. Провожали с выпивками и песнями, с пьяным бахвальством. Требовали старики на проводинах от своих служивых не посрамить в боях казацкого звания и со славой вернуться домой. Никто из них не думал в те дни о работе. Тряхнув стариной, вспоминали седые служаки Вафаньгоу и Тюренчен, Мугден и Лябян. И было им пьяным по колено любое море. Но отшумели прощальные гульбища, и наступило безрадостное похмелье. Неприглядная обыденность властно напоминала о себе всем, кто остался дома. Снова нужно было впрягаться в работу, наживать горбы и мозоли в заботах о хлебе насущном. В ту пору и бросились людям в глаза распаханные поры, тоскующие о литовках травы. Проезжая мимо Лукашинского плуга, с болью глядели на него старики и бабы и по-особенному тяжело переживали нагрянувшую беду. Ни одна молодуха глотала соленые слезы, а старики угрюмо вздыхали и с тоски оглядывали поля, где начинала уже приметно желтеть пшеница, волнуемая горячим ветерком, и никла долу под наливными колосьями и ярица. Умудренные опытом знали старики заранее, надолго затянется в этот год страда, и немало хлеба, выбитого осенней непогодью, вылущенного прожорливой птицей, уйдет под снег. И от тягостных дум сушила сердца стариков кручина, а далекая война, словно вешний пал, раздуваемый сильным ветром, охватывала тем временем все новые города и страны. Узнавали о том мунгаловцы в праздничные дни, когда собирались послушать новости, которые вычитывал им Елисей Каргин из газеты «Копейки» и сельского вестника. Даже такие дряхлые старики, как Андрей Григорьевич, приходили на эти читки. Всем не терпелось узнать, на чьей стороне победа. В сумерки разбредались они от Каргина по домам, и в зорях на западе мерещились им зловещие отсветы грозного полымя, охватившего целый мир. Наиболее суеверные из них во всем искали и находили дурные приметы, пугая ими старух и ребятишек. Довелось старику Пестову три вечера подряд услыхать петушиный крик, и объявил он в своей семье, что не к добру поют петухи в неурочный час. Надо, мол, ждать теперь какой-нибудь новой напасти. На завтра рассказать о худой примете заявился он к своему полчанину Андрею Григорьевичу. А у Андрея Григорьевича оказалась припасенной, в свою очередь, не просто примета, а целое предзнаменование. В позапрошлую душную ночь плохо спалось ему в горнице. Вышел он в самую полночь на крылечко охолодиться, успокоить старческую одышку. Зеленоватое небо было густо осыпано сочными переливчатыми звездами. Только успел он окинуть его взглядом от края до края, как понеслись по нему огненные стрелы. Множество белых полос прочертили они в вышине с востока на запад. Охнул старик Пестов, когда поведал ему об этом Андрей Григорьевич. Охнул и торопливо зашепелявил. «Худая, кум, примета! Шибко худая!» Андрей Григорьевич оробел и невольно перекрестился. «К чему бы оно такое?» — спросил он с дрожью в голосе. «Точно я тебе, ком не скажу!» «Один Господь Бог о том знает, а только сдается мне!» Поднял старик указательный палец левой руки. «Конец света близко! Это тебе Божье знаменье было, не иначе!» «Неужто знаменье?» — искренне изумился Андрей Григорьевич. «Оно, кум, оно! Сподобился ты грешной великой чести!» Роман сидел за столом и, посмеиваясь украдкой, слушал разговор стариков. При последних словах Пестова он не выдержал, прыснул от смеха. Пестов услыхал и напустился на него. — Ты чего тут ржешь, жеребец проклятый? Все хихоньки да хахоньки. Совсем от рук отбился. Разве можно над старшими смеяться? — Я не смеюсь, это мне кусок в горло попал. — Кусок? Знаем мы, какой кусок, — не унимался старик. «Охульничаешь, гневишь Бога, вот он тебя и наказывает!» Андрею Григорьевичу намек гостя на недавнюю расправу с Романом не понравился. Он крякнул и холодно оборвал его. «Бог тут ни при чем, кум. Подлые люди это сделали!» «Бога здесь приплетать нечего», — поддержал Андрея Григорьевича Северьян. «Не Бога наш Ромка прогневил, а Чипаловых. Только чисто сработали сволочи, Улечить их нельзя». «Да что он им сделал такое? За что они извести его решились?» — спросил Пестов, и, чтобы лучше услыхать ответ Северьяна, приставил ладонь к заросшему сизым волосам уху. Северьян кивнул на Романа. «Об этом его самого спрашивай». Пестов спросил, густо покраснев, Роман нехотя буркнул. «А я почем знаю?» Отец не раз в его присутствии откровенно пояснял соседям и родственникам, почему пало его подозрение на Чепаловых. но, обличая Чипаловых, он безжалостно обличал Романа, чтобы научить его уму-разуму. Хуже всякой пытки были эти отцовские речи. В такие минуты, которых много было пережито после выписки из больницы, Роман ненавидел отца и не раз пытался кинуться на него с кулаками. Больно и совестно было ему не только за себя, но и за дошутку, чье имя отец нещадно чернил. Он боялся, что и сейчас отец начнет расписывать перед Пестовым его вину, Но, поймав осуждающий взгляд Андрея Григорьевича, Северьян замолчал. Не дождавшись ответа, Пестов досадливо кашлянул и полез в карман за табакеркой. Заложив за губу щепотку табаку, он разгладил бороду и сказал. — Женить его вам надо, чтоб не баловал. Это самое верное средство. — Мы и сами так думали, пока война не случилась. А теперь погодим. — Да чего же годить? Война женить бы не помеха. Андрей Григорьевич рассмеялся, хлопнул Пестова по плечу. — Не помеха, говоришь, а сам концом света пугаешь. Как же оно так? — Ну, тебя к богу! — отмахнулся от него смущенный кум. — Мы свое пожили, а молодые, пока гром не грянет, креститься и не подумают. Так что жените его, и никаких. — Нет, пусть уж лучше в холостяках походит. — «Затянется война, и его забреют, ведь он у нас, слава богу, не урод. А молодая жена без него живо с пути собьется, это дело известное». Услыхав слова Андрея Григорьевича, вышла из кухни Авдотья, подбоченилась и, глядя на него, укоризненно бросила. «Больно плохо ты, батюшка, свекор о бабах думаешь. Обидно мне твою речь слушать. Я вон у тебя три года без мужа жила, а разве ты про меня скажешь плохое?» «Я северьяна ждала и головы не теряла, хвостом не крутила. У меня и невестка такой будет. Я ей воли на дурное не дам. А вам, северьянам, пора и про меня подумать. Наработалась я на вас досыта, свету божьего мало видела. Вы ведь мне прислуг и кухарок не нанимали. За всеми везде я одна поспевала». Редко так разговаривала Авдотья с мужем и с векром при посторонних людях. Северьян недовольно поморщился, а Андрей Григорьевич изумленно повел кудлатыми бровями. «Какая тебя муха сегодня укусила!» — заворчал он на Авдотью. «К чему свой разговор ведешь?» «К тому, что нужна мне замена на старости лет. Хочу я в своем дому за невесткиной спиной пожить, а не разрываться день-деньской во все стороны. Жените мне Романа осенью, и все!» — вызывающе бросила она. Андрей Григорьевич внимательно оглядел ее, затем повернулся к Северяну и, указывая на нее, насмешливо подмигнул. Слышишь, каким ветром из кухни подуло, придется тебе на свадьбу раскошеливаться. Хотя и не в очередь, а благоверная твоя Резон говорит. Резон-то резон, -резон» почесал Северян в затылке. Только кошеля моего не хватит, чтобы и свадьбу сыграть, и строевого коня Ромки купить. Да ежели бы одного коня, тогда еще туда-сюда. «А то форменное седло — раз, шашка — два!» — принялся загибать он пальцы левой руки, перечисляя все, что полагалось иметь казаку, уходившему на службу. Авдотья не вытерпела, перебила его. «С конем и обмундировкой погодить до будущего года можно!» «Говоришь, и сама не знаешь что!» — горячился Северьян. «Я и сам был бы рад радешине Коронкиной справе совсем не думать. Да война заставляет!» теперь молодых обязательно раньше срока на службу возьмут у меня только вчера об этом разговор с атаманом был спрашивал он скоро ли конем обзаведемся сказал я ему что сейчас достаток не позволяет надеемся мол на новый урожай а он велел поторопиться отставать говорит вам негоже это он точно говорит согласился андрей григорьевич мы улыбины казаки не третий сорт не оборвыши наша фамилия в забайкальском войске известна «Так что придется нам выбирать, что вперед, свадьба или казачья справа. Сразу того и другого при нашем зажитке не осилить». «Да и тут может закавыка получиться, ежели не дадут нам с конем нового хлеба дождаться. Прикажут Ромку в месяц собрать. Вот мы и сели, да запели. Кубышки ведь с золотом у нас не водятся», — продолжал сокрушаться Северьян. «А вы свадьбу победнее устройте», — посоветовал улыбенным Пестов. Но Северьян и Андрей Григорьевич оба в голос заявили, что это не годится. Родственники невесты — люди справные, и на бедную свадьбу их не сговоришь. Когда Пестов ушел, Андрей Григорьевич, испытуя Романа, спросил его. «Сам-то ты жених, как думаешь? Может, мы без тебя решаем? Больно уж девка у Гордовых хороша. Жалко будет, ежели не тебе достанется». «А что тут надумаешь?» — ответил Роман. «Мне, может, завтра срок службы подойдет». «Жалко мне маму, замоталась она у нас, но я и Елене жизнь портить не могу. Стыда в том нет, ежели я после войны женюсь. А вот как на службу не снаряжусь по-хорошему, тогда и вам нагоняй будет, и я стыда не оберусь». «Молодец! Дельно рассуждаешь!» — похвалил его Андрей Григорьевич и велел ему из подволь подыскивать для себя строевого коня».